Глава седьмая. Эвиал. Отряд магов и воинов продолжал углубляться в лабиринт переходов под пиком Суди. Отец Этлау неутомимо шагал во главе. Люди взирали на преподобного с благоговейным ужасом. И не только простые воины, маги и спутников Анеты и Меганы тоже заметно мрачнели, находя взглядом в невысокую фигуру в сером. Конечно, задуманный милордом-ректором эксперимент с целью выяснить пределы сил Этлау и их источник – дело хорошее, но сперва все-таки следовало покончить с разрушителем. Первую атаку неупокоенных отряд отбил и даже можно сказать, что не слишком дорогой ценой. Хорошо бы так и дальше. Спуск продолжался. Наконец грубый природный камень расщелиный сменился отшлифованными стенами явно гномей работы. Владения подгорного племени приближались. Отряд остановился, достигнув могучей стены, перегораживавшей подземный зал от пола до потолка и от одного края до другого. Никаких ворот не имелось, только наверху висело нечто вроде опускной клетки. «Мы пришли», — громко объявил Этлау. «Теперь вступим в переговоры с хозяевами, не сомневаясь, что слово истины спасителя озарит светом их заблудшие души, и они бесспорно помогут нам расправиться с чудовищем». Меган и Анетта обменялись хмурыми взглядами. Гномы, конечно же, держали на стене стражу. После первых же «Кто такие? Что надо?» Отец-экзекутор решительно взял все переговоры на себя. «Мы преследуем исчадие тьмы, богопротивного разрушителя, того, кто должен обратить наш мир в пепел и открыть сюда дорогу в западной тьме», напыщенно провозгласил инквизитор. «Сюда нас привел его след». Не верим мы, скромные слуги добра и света, что прямодушные и мастеровитые владители сих мест могли бы дать ему приют. Но вопрошаем, ведомо ли вам, о чем я толкую? Видели ли здесь разрушителя, иначе еще известного, как некромант неясыть? Наверху мелькали огоньки гном ламп. Стражники совещались. — Про то не с нами толковать надобно, на...» наконец раздалось в ответ. — Наши старейшины вам ответят. «Но мы не можем тут оставаться», — возмутился Этлау. «Мы выдержали бой с неупокоенными, перебили их целую тьму по воле спасителя, вложившего силу в наше оружие. Просим дозволения вступить в ваши пределы». «Ждите», — ответили сверху. «Не можем мы вот так просто пустить целую орожную рать, да еще и с сильно могучими магами». — Вы не понимаете, — вдохновенно продолжал Этлау. — Зрите, здесь знаменитейшие из магов нашего мира, милорда Нета, ректор Академии Высокого Волшебства, что в Ордосе, и хозяйка волшебного двора, всем ведомая Мегана. Приди мы со злом, мы разнесли бы эту стену в секунду. Но мир — наша цель, мир и общее дело — уничтожение проклятого разрушителя. Неужто вы откажете нам в гостеприимстве? — Старейшины решат, — отрезали наверху. «Имя твое, Инквизитор, нам известно. Как и дела твои. Потому жди решения. «Коли захочешь напасть, что ж, нападай. Мы угроз не боимся. И так все время воюем. А значит...» Итлау картинно развел руками. «Не могу поверить, — провозгласил он, — что гномы, чья жизнь, созидание, строительство, творение могли бы стать плечом к плечу с разрушителем». Ведь он срой до основания, все до единой горы этого мира, и сушит моря, и развеет пеплом леса. Предсказан был его приход и деяние его, как и то, что восстанут против тьмы и сила, и доблесть, и отвага». «Не трать времени и силы, инквизитор!» — пробасили сверху. «Охолонее! Мы послали весть. Ответ придет быстрее, чем ты думаешь. У нас свои пути!» Итлау вновь развел руками. Что ж, не с войной, но с миром пришли мы сюда. Не будем нарушать обычай хозяев, хотя неплохо бы им хозяевам знать, что промедление сейчас поистине смерти подобно. Мегана и Анетта сидели в кружке своих негромкой беседы. И если разрушитель и в самом деле сумел договориться с гномами, большой войны не избежать. И одно дело, когда старый свет весь как один встал против новой угрозы, наподобие империи клешней или одиночки разрушителя. И совсем другое, если вспыхнет война людей против других рас. Тут уже и эльфы не останутся в стороне, как светлые, так и темные норнийцы. Нет, отец у прав. Не могли гномы вот так просто связаться с мессией тьмы, про всеобщей гибели и разрушения. Просто не могли. «Смущает меня это!» — едва слышно шептала это. «Гномы не из тех, чтобы вот так просто вставать на темную сторону. Или разрушитель их каким-то образом обманул и улистил?» М -м, «Что? Он бесспорно может!» — вставила мигана. «Может, но...» — Директор наморщил лоб. «Не так тут что-то. Не пустили бы они его. Не помогли б. Да, но мы их и к Черной башне не звали!» — заметила чародейка, поправляя волосы. Наша ошибка, признался Анета, моя в частности. Эльфы не так уж редки в Академии, они не брезговали нашими знаниями, так что, быть может, я б и смог договориться с теми же нарницами. У них свои пути, но а уж почему инквизиция явно имея какие-то связи с Вечным лесом, не обратилась к владычице Севейды, мне поистине не понять. «Так что ты хочешь сказать? Понимаешь, Мэг, если гномы на самом деле впустили некроманта не неясыть, то моя теория насчет Этлау может оказаться не просто теорией, понимаешь? Некромант может быть приманкой, отводом глаз, ведь тьма хитра, и у него множество уловок». «А настоящий разрушитель Этлау?» – выдохнула Мигана. «Именно», – мрачно кивнул волшебник. Но черная башня, штурмы, зомбирование ассасинов, кто может это сделать, кроме разрушителя? Ты прав, согласился ректор. Мое построение очень, так сказать, умственно, не достает экспериментальной базы. Но это мы исправим, лишь бы выбраться отсюда живыми. Но если ты прав, привалившись к плечу Анета и не обращая внимания на красноречивые взгляды окружающих, шептала Мегана. Если ты прав, зачем Этлау полез сюда на Рожон? «Почему он уничтожает неупокоенных?» «Это же самое надежное оружие тьмы!» Анетта скорчил гримасу, досадливо прикусил губу. «Не знаю. Очень возможно, что тьма еще хитрее, чем мы с тобой полагаем». Я могу только отвлеченно теоретизировать. Но, что если Этлау еще не осознал себя как разрушитель? Что если он искренне верит в свою великую миссию? Ведь тьме достаточно будет только лишь слегка сместить акценты. Может погоня за неясностью только распаляет Этлау до той степени, что в конце концов он будет готов уничтожить все и вся, находя э, повсюду приспешников разрушителя. Но, опять же, теоретизировать мы можем до бесконечности, нужны факты, подтверждения, пусть даже косвенные, как этот случай с гномами. Ждать ответа подгорного племени, тем не менее, пришлось достаточно долго. Какими путями старейшины передали его, оставалось только гадать, но они это сделали, и их слова не порадовали отца Этлау. «Во владениях народа гномов нет персоны, именуемой вами разрушителем. Некромант ясыть, оказавший нам важные и неоценимые услуги, был здесь краткое время и покинул наши пределы земными путями. Это наше слово. И в вашей воле верить ему или нет, иного ответа явлено не будет». Анетта с Меганой с трудом скрыли ехидные усмешки, однако отец Итлау казался ничуть не обескураженным. «Мы будем искать следы разрушителя. И если мы поймем, что народ гномов был неискренен с нами, на вашу гору обрушится гнев и ярость всего Эвиала. Пик судя, рухнет, подобно тому, как рухнула черная башня». «Мы не обманываем», — последовал ответ. «Мы не хотим никакой войны, но некроманта ясить, разрушителем чего бы то ни было не считаем». «Не зрели вы, слепцы, что сотворил он в Агесте?» — возопил Этлау. «Ну да по-вашему. Мы, кстати, тоже имеем заслуги перед народом гномов, уничтожая новых небывалой силы неупокоенных». «Мы сказали!» — донеслось в ответ. «Что ж, мы уйдем!» — горделиво провозгласил Этлау. «Но не думайте, что мы забудем. Святая Инквизиция может простить, но она никогда не забудет». «Как-нибудь мы переживем ее долгую память, преподобный!» — усмехнулись со стены. Этлау картина пожал плечами, делано почтительно поклонился и направился к магам. «Я не настаиваю на прорыве», — без всяких предисловий бросил инквизитор. «Гномы, похоже, не лгут. Разрушитель впрямь мог, как зверь, сделать скидку, запутать след. Но мы не нашли больше ничего, кроме этой тропы», — возразил Анетта. «Разрушитель должен быть где-то там, внутри». — Что-то я сомневаюсь, — протянул отец-экзекутор. «Нет, — Нет-нет, не возражайте мне, достопочтенный ректор. Мне ведомо, что ваши заклятия сработали как нужно. — Но что, если гномы правы? И разрушитель действительно покинул эти пределы. — Разрушителя и его чудовище крепко попятнало молнией, — заметила Мегана. — От этого так быстро не оправишься. «Может, ты не оправишься? Да уж слишком много верных слугу тьмы. Я очень хорошо помню, как разрушителя вырвали из наших рук и откуда. С аркинского лобного места», — скривился Итлау. «Я видел, как его вытаскивали. И кто это сделал?» «Двое гномов. Двое и еще какое-то диковинное деревянное создание, заставляющее заподозрить эльфов-нарнийцев. И в Аркине побывал гномья-чародейка, господа маги. Вам что-нибудь известно о таких?» Мегана и Анетта переглянулись. «Гномы порой поступали учиться в Академию Высокого Волшебства», — осторожно начал ректор. «Так что вполне возможно. Магия эликсиров, милорд ректор, магия эликсиров», — нетерпеливо перебил инквизитор. «Причем таких, что алхимики Ордоса дружно повесились бы от зависти при виде их действия». «Не понимаю», — потерло Банета. «Надо запросить архивы, поднять списки, но за последние лет десять ни один гном не закончил факультет алхимии». Этлау коротко кивнул. «Я и не сомневался. Я узнал бы стиль Ордоса. Нет, это было нечто совершенно особое, свое, ни с чем не сравнимое. Гномы могут иметь свою собственную магию, если они поставили ее на службу разрушителю, то они могут лгать и прятать его», — спросила Мегана. Этлау покачал головой. Тьма хитра. Она может обмануть кого угодно. Ну, кроме нас с вами, разумеется. Начинать войну с гномами можно только если мы будем абсолютно уверены, что разрушитель по-прежнему тут, под пиком судей. Давайте сейчас отступим мирно. Драка нам ничего не даст. Чародей и волшебница переглянулись. Да, отец-экзекутор, преподобный Этлау, умел быть и таким, когда это входило в его планы, разумеется. «Значит, наш поход был напрасен?» – вырвалась у Миганы. «Напрасен?» «О нет, конечно же, дочь моя!» – покровитель сынов смехнул Светлаву. «Ответ гнома очень важен. Может, это самое важное, что мы узнали за последнее время?» «Войска подходят с севера. Очень скоро пик судеб будет полностью окружен». «Мы наймем корабела в Семиграде, высадимся на взморье Железного Хребта. Это куда ближе к обжитым землям. Нет никаких трудностей с доставкой припасов. Но, само собой, только в том случае, если разрушитель по-прежнему здесь, в чем я лично сомневаюсь». Отряд двинулся уже знакомой дорогой прочь. Гномы на стене безмолвствовали.